Глава 20 Небесный самурай. Гавайские острова. 7 октября 1945 года. Трумэн с Черчиллем даже не помышляли закончить войну на Тихом океане раньше 1947 года. Какой прок в том, что союзники лишили японцев захваченных островов. У Мекада под ружьем оставались миллионы отлично вымуштрованных солдат, готовых умереть за него. Имелись корабли, самолеты и танки. А теперь, когда Япония заключила альянс с Советским Союзом, баланс сил резко нарушился. Летчики императорских армий и флота кричали Банзай в кабинах русских бомбардировщиков и истребителей. На Окинаве или Ивадзиме русские Т-34 гоняли ненавистных АМЭ, а узкоглазые мехводы тоже кричали Банзай. По неподтвержденным донесениям агентов МИ-6, СССР передавал Японии не только устаревшее оружие, вроде тех же 34 и КВ, Самолетов П-8 или л 5 но и новейшие разработки, вроде акустических торпед. Именно это дьявольское изобретение кляли в Вашингтоне, когда в районе Маршаловых островов затонули авианосцы Эссекс, Хорнет, Йорктаун и Франклин, направлявшиеся для реконкисты Гуама. При этом Великобритания, на словах громя Японию и СССР, фактически вышла из войны на Тихом океане, потеряв слишком много кораблей. Британские адмиралы спасали те, что остались, поспешно отправляя их в Англию. Ни к чему спасать колонии, когда угроза нависла над самой метрополией. После того, как англо-американская авиация совершила налет на Севастополь, стало понятно, что точка невозврата пройдена. Если до сброса урановой бомбы еще можно было каким-то образом урегулировать отношения и найти компромиссы, хотя бы временные, то теперь мосты были сожжены. Сражение было проиграно не только в воздухе, но и в эфире. Мощные радиостанции Голос СССР» и радиоправда на чистейших английском, французском, немецком, итальянском и прочих языках, донесли до мирового сообщества, страшные подробности событий в Крыму, припомнив целую череду военных преступлений, совершенных англоамериканцами. Турция, с территории которой вылетели Б-29, чтобы бомбить города Крыма, показали черную метку. Армии Закавказского фронта вошли в трапезунт и заняли весь Лазистан, объявленный автономной областью Грузинской ССР. В газетах ничего не говорили о проливах, но в Пентагоне прекрасно понимали, сражение не за горами, союзная эскадра в Бургасе обустраивалась и копила силы. Англичане хотели было вывести из ее состава парочку линкоров, отправив оба на защиту Туманного Альбиона, но американцы прикрикнули, и британский лев сразу поджал хвост. 5 октября авиация дальнего действия ркК нанесла бомбовые удары по Мальте и Гибралтару. Двумя днями позже соединение Объединенного флота Японии под командованием адмиралов Нобутаке Кондо и Дзисабура Отзава развернули боевые действия по захвату атоллов Джонстон и Мидвей. Само название Мидвей означает «середину пути» между Калифорнией и Японией, и остров располагался рядом с Гавайями. От Джонстона до Гонолулу было еще ближе, 1328 километров первыми выступили американцы. 9 самолетов B17, поднявшись с базы и нанесли удар по транспортам японской группировки от Ни одна бомба не попала в цель. От японцев прилетела ответка: Волна торпедоносцев и пикирующих бомбардировщиков-савианосцев, уцелевших Амаги Скацураги и достроенного Касаги здорово порезвились на американской базе. А мы смогли таки поднять в воздух торпедоносцы Avenger. И четверку бомбардировщиков-мародер, но японские зеро успешно справились с ними. Мало того, атака японцев состоялась не в лучшее время для Амы. На плаву оставался всего один крупный новейший авианосец Медуи. Вот его-то и доконали пилоты императорского флота. Адзава приказал поднять перевооруженные самолеты, и авианосцы начали разворот на ветер. К вечеру в океане растворилась шестая эскадрилья торпедоносцев-девастейтор, капитана второго ранга Линси третья бомбардировочная эскадрилья капитана третьего ранга Уэсли и так далее. Советские торпедоносцы Ил-2Т показали себя в лучшем виде. С их помощью были отправлены на дно американские крейсеры «Астория» и «Портленд». Утром следующего дня на уцелевшем флагштоке был торжественно поднят флаг Японской империи. Атол Джонстон, лежащий к юго-западу от Гавайских островов, был атакован группировкой адмирала Нобутаке Кондо — усиленный авианосцем и линкором из состава РККФ. Последние дни и недели Михаил Ерохин получал от жизни сплошные бонусы. Когда в ней водители фрегатов и галеонов, он пороздил южные моря, и не просто так, как прожигатель жизни, а с пользой для советского народа. Вон флаг СССР ныне развивается над Гуамом. А скоро он увидит Гавайи. Сначала, конечно, через прицел, а потом... Михаил скривился. Осень еще не кончилась, а он столько узнал нового. Взять тех же американцев. Он раньше относился к ним без особой приязни, да и как можно хорошо относиться к людям, убивавшим индейцев и до сих пор унижающим негров. Когда Иоанн Грозный потопил американский эсминец севернее Маршаловых островов, среди подобранных моряков оказался чернокожий, старшина Родерик Конвой. Русского он, конечно, не знал, зато неплохо прохал по-немецки. Рассказывал, что сам из штата Техас, из города Фредериксбург, а там сплошь немцы живут. Еще когда первые колонисты из Пруссии туда понаехали, согнав к Манчей, так и повелось. Родди рассказывал, как он в позапрошлом году сопровождал офицера Белого в их новое министерство обороны, вернее, штаб-квартира новая, Пентагоном ее прозвали. Если с воздуха смотреть, здания министерства пятиугольником выстроены. Так там, Родди говорил, туалетов вдвое больше, чем надо, А почему? А потому что одни уборные с табличкой для белых, а на других написано «для черных. Вот так. И никого подобная мерзость не возмущает, будто так и надо. И что это за люди такие? Герохин вдохнул теплый воздух, напитанный солью, йодом и еще чем-то неуловимым, но будоражащим память. Жаль, что есть карты, и на тех картах отмечен каждый остров. Нету больше белых пятен. Не бывает так, что всматриваешься с борта корабля и гадаешь, «Какая такая чудесная страна тебе откроется за горизонтом?» Дядя Миша вздохнул. Последнюю неделю Ерохин провел как в раю. Он трижды, трижды назначал свидание тёте Муси, и девушка приходила, а позавчера Маша его поцеловала. Дядя Миша блаженно улыбнулся. Казалось бы, ну что такое девичий поцелуй? Ну, приятно, конечно, но чтобы так сердце колотилось, это только с Марусей. Он стоял на крыле мостика высоко над палубой. Десяток самолетов внизу выстроился по линеечке. За кормой расплывался в дымке строгие силуэты Уанна Грозного. И все. Кроме линкора и авианосца, других кораблей РККФ рядом нет. Крейсеры Тихоокеанского флота остались сторожить Гуам. Будут дожидаться и транспорт из Владивостока с экипажем для сдавшегося линкора Айова. Отличный трофей. Японцы иззавидовались. завидовались. Вот тоже вопрос. Как относиться к японцам? Если хорошо подумать, то выходит, что самураи эти ничуть не лучше фашистов. Сколько они одних китайцев перерезали. За что, спрашивается? А просто так. Вбили епошкам в башку, что они лучше всех, и попробуй теперь разубеди. Нет, с виду все нормально. Улыбаются русским, кланяются, щурятся чуть ли не умильно. А что они видят в свои щелке, О чем думают? В жизни не догадаешься. Восток. На куриную рубку покинул вице-адмирал Пантелеев. «Дышите?» спросил он добродушно. «Дышу», — подтвердил Ерохин. «Вице-адмирал покивал». «Неспокоенно мне без крейсеров наших», — пробурчал он. «А на японцев надежды особой нет. Одно успокаивает, что мы много потопили лоханок американских». «Мы японцам важнее, чем они нам, товарищ вице-адмирал». «Это да. Хм. Вот что. Раз уж вы здесь, хочу переговорить на короткие. План гавайской акции в чернее набросал. Соберёмся, обмозгуем это дело, и вы свои думки изложите». Я вот что хотел сказать. Японцы, когда Пёрл-Харбор разоряли, много недоделок оставили. Мы должны учесть их опыт и не допустить тех же ошибок. Они там корабли топили, и это правильно. А вот подводные лодки не тонули. А нефть? Там же огромные хранилища. И доки надо было развалить, и ремонтные мастерские, и самолеты на аэродроме. Согласен, кивнул Ерохин. Нет-нет, я не зову к тому, чтобы все там снести нахрен. Адмирал приложил к сердцу растопоренную петерню. «Зачем? Японцы же хотят захватить и удержать Гавайи. Тогда и мы нефтехранилища пригодятся, и доки». «В общем, одну технику раскурочим», — подвёл черту дядя Миша. «Именно. В саму операцию мы залезать не будем. Нарком флота с ней ознакомлен и дал добро на наше в ней участие. Этого достаточно. Мы отвечаем лишь... Хм. как бы это выразиться поточнее? Лишь за один сегмент, что ли? За Пёрл-Харбор. Вот его и уделаем, как положено». «Товарищ вице-адмирал, а вы верите, что японцы удержат Гавайи? Что захватят, ладно, а вот удержат ли?» Пантелеев хмыкнул. «Честно? Не верю. Америка сильная страна, богатая. Потопили им корабли, новые настругают, тоже и с самолетами. Вон, когда мы п 8 до да Ту-10 десятками клепали, американцы свои летающие крепости сотнями выпускали, тысячами. Вернут они Гавайи. Сами японцы тоже рассуждают по-всякому. Одни уверены, что Гавайи станут японскими, А для других этот архипелаг всего лишь плацдарм для удара по Калифорнии. И вот тут-то наши интересы сходятся с ихними. Америка никогда не вела войну на своей территории. Так пусть узнает, каково это. А то привыкли за океаном бомбить что не попадя. Жду не дождусь, когда наши пешки отбомбятся по Сан-Франциско. Бомбой бы их шваркнуть, гадов, пробурчал Михаил. Атомной. Ну-ну, развоевался. Мы же не фашисты какие-нибудь, чтобы всех подряд в пепел, Но... Хм. «Если бы рванула та бомба над Севастополем, я бы первым помог сбросить такую же на Сан-Диего». «Согласен», — пробили склянки. «Обедать, полковник», — Ерохин ухмыльнулся. «Рычагов говорит, война войной, а обед по расписанию». Посмеявшись, Пантелеев сделался строже. «Памятник ему нужно поставить», — проговорил он, — «при жизни». «Согласен», — серьезно сказал дядя Миша. А через час после обеда была дана команда по самолетам. Начиналась штурмовка Атолла Джонстон. На Джонстоне и смотреть не на что. Ровный клочок суши, белый песок кое-где собираются в дюны, редкие пальмы цепляются за скудную почву, где вся вода от дождей. Зато имеются неплохая взлетно-посадочная полоса и редкие скучных домиков из гофрированной оцинковки. Военная база США. Бомбардировщиков, как на Мидуэе, здесь не держали. На аэродроме базировалась сборная солянка из истребителей «Корсар», «Хеллкэт», пары гидросамолетов «Каталина» и пикировщиков «Виндикейтор». Но этой солянки было много, хватило на всех. Долго лететь, подбираться, подкрадываться не пришлось. Американская РЛС засекла самолеты противника, и навстречу советским и японским авиаторам вылетели пилоты США. Когда штатовские истребители стали подниматься в воздух, встречу штурмовикам Ерохина, то дядя Миша даже обрадовался. Стих огонь зениток, мелкокалиберных, но зело вредных для здоровья. «На боевом корпусе приготовиться к атаке! Маленькие прикройте!» Прикрывали пилоты на МиГ-9 и японцы на Зеро. Истребители сцепились с сходу, завиражив, закружив в дикой пляске смерти, и горбатые под шумок вышли на цель. «Атакуем, Федька, как ты?» «Нормально, командир!» — откликнулся стрелок. «Стреляют!» Держись, короче. Группа внимания, я дядя Миша, делаем второй заход. Каждая пара выбирает цель индивидуально. Герохин прошелся над строениями американской базы, щедро раздавая РС и ведя прицельный огонь из пушек. Командир, там японца зажали. Где? А вон, э, на 12 часов выше на 20 градусов. А, вижу. Японский зеро вертелся так, что любо дорого, сразу видно, пилотировал ас. Но на этого аса навалилось чуть ли не две эскадрильи хелкетов. Метнув взгляд на маленьких, Ерохин понял, что тех отвлекать нельзя. Мегари связывали боем большую часть американских истребителей. А где наша не пропадала? «Федя, смотри в оба!» Михаил направил штурмовик прямо на бесновавшихся хелкетов. Перед вылетом было решено максимально разгрузить горбатых, поэтому бомбы на них не вешали, но 8 РС-132 ждали пуска. Расами дядя Миша и атаковал американские истребители. Виража вокруг собачьей свалки, он выпускал РС по паре, свалив три «Халкета», после чего стал кусаться короткими очередями из пушек. «Федя, помогай!» «Да я уже сбил одного!» «Правильно!» Неожиданная поддержка штурмовика, что само по себе находилось за гранью понимания американских летчиков, помогла. Четверка «Халкетов» тут же вышла из боя. Прижатый японец подбил еще одного вражину, А тут и маленькие подоспели, отогнали кошаков, стали их против шерсти гладить из НС-23. «Хеллкэт» Хелкет буквально адский кот, однако верный перевод — ведьма. Незаметно бой кончился, а потрепанный Зиро кое-как сел на захваченный аэродром. Ил-10 Ерохина пошел на посадку следом. Драка с истребителями не прошла даром. Пока дядя Миша обходил штурмовика, Федор при виде каждой пробоины на свистел — К ним приблизился японский пилот, заметно преподавший на левую ногу. Его правый глаз скрывала черная повязка. Коннитева! тива!» — одноглазый, кланяясь. «До дзо борсой спасибо!» «Большое пожалуйста!» — ухмыльнулся Ерохин. «Мы своих не бросаем!» «Михаил Ерохин!» Осторожно пожав протянутую руку, японец представился, путая свои и русские слова почтения. «Хадзимэ масте, Моя имя Сабура Сакай!» Додзо Йоросику. Не зная, чем и как ответить, Михаил неуклюже поклонился, и это оказалось наилучшим решением. Сабура поклонился еще ниже. Познакомились, короче. В тот же день эскадра двинулась дальше. На Гавайи. По самолетам! Ерохин в два приема запрыгнул в кабину. От винта! Есть от винта! Штурмовик привычно взревел, задрожал. Дядя Миша глянул влево, вправо. Ил-10 нравился ему больше, чем Ил-2. Внешние самолеты были похожи, но десятка отличалась доделанностью, что ли. Вот и за концовки крыльев у нее были не закруглены, а обрезаны. Приятно смотреть, приятно летать. Самолёт повлекло вперед, будто под ним пронеслась палуба и взлет: «Я дядя Миша, группа внимания, сомкнуться!» К штурмовикам подтянулись торпедоносцы и пикировщики. Дальше к востоку, где виднелся силуэт авианосца и кома, россыпью взлетали зерои на кадимы До Гавайских островов оставалось всего ничего, хоть их и скрывал горизонт. Но Герохин не для того головой вертел, чтобы оглядеть строй. Он ждал подлета больших парней. И вот они появились, черными пятнышками над синим окоемом. П-8 с красными кругами на крыльях прошли на высоте 2000 метров. Гул моторов опадал на океан, но Михаилу он был не слышен. Мурашки по коже. Герохин припомнил налет юнкерсов в 41-м. Те шли также цепью, словно простирая перед собою незримую волну страха и смятения. Четырехмоторные пешки долго летели до оттола Джонстон, одолевая Тихий океан от острова к острову, кружным путем, и вот добрались-таки до своей цели, промежуточной. П-8 медленно обгоняли палубную авиацию, ходившую кругами, собиравшуюся в группы, выстраивавшуюся фронтом. Вот бомберы ушли к северу, уменьшаясь здоровье черных мушек, и штурмовики пошли второй волной. Ерохин летел над мерцавшими голубыми волнами и смотрел вперед, где вырастала зубчатая линия зеленых гор – Гавайи. Ближе к архипелагу палубная авиация снова разминулась спешками. Самолеты возвращались, опустошив отсеки. Японские и советские самолеты как летели раздельно, так и напали. На Кодзимы бомбили ганалулу а Ильюшины окучивали пригород. Пёрл-Харбор. После налёта пешек в гавани хватало пожаров. Столбы черного и серого дыма уходили по косой в небо. На рейде Пёрл-Харбора стояла пара линкоров, Невада и Мэриленд, несколько крейсеров в разброс и всякая мелочь вроде эсминцев и подлодок. На палубах обоих линкоров виднелись очаги пожара. Один из крейсеров тонул, еще два кренились, обильно испуская дымы и пар. На боевом курсе приготовиться к атаке. Пикировщики, готовы. Начинаем. Пикирующие бомбардировщики срывались с высоты и круто выворачивали вверх, сбрасывая бомбы. Досталась линкор Невада, перекосила вторую носовую башню, а после ее подбросила на вырвавшемся из корабельных недр потоке огня. Рванул боезапас, да так что волной подпихнула четверку пикировщиков. На Мэриленде огонь охватил всю палубу, кренившийся крейсер резко пошел в бок и перевернулся кверху днищем. Три подводные лодки затонули, строго соблюдая очередь. Атакуем. Штурмовики выстроились в круг и стали водить хоровод над портовыми сооружениями, разбрасывая РС, растрачивая ресурс пушек. Несколько грузовиков, катившихся вдоль причала, попали под обстрел и свалились в воду. Легковушку развернула, и машина буквально рассыпалась на составные части. Тела офицеров закувыркались по асфальту. Четверки Голубенкова, подавить огонь зениток. Есть. Голубенков со товарища сделал горку и отбомбился с пике по зенитным помпомам. Со второго захода нанес удар остаткам РС. Ерохин, пройдя на бреющем, выпустил хорошую очередь по трехэтажному зданию, на карте обозначенному как одной из штабных. Посыпались стекла, запылила бетонная крошка, и тут загорелась. «Вы заказали музыку?» — процедил дядя Миша. «Ну так танцуйте теперь!» Взмыв над крышей, он описал круг над аэродромом. Бомбовозы поработали тут на славу. Практически ни одного целого самолета ВВС США не наблюдалось, сплошь обломки. «Спицын, пройдись по казармам!» «Есть командир!» Горбатые пронеслись над приземистыми казармами, пуская перед собой пыльные фонтанчики, ломая плоские крыши, превращая личный состав в кровавое месиво. Со стороны гавани донёсся гулкий удар взрыва, колохнувший штурмовик. Михаил глянул мельком. «Это Ил-2Т, канал Мэриланд». Линкор, погруженный в воду носом, выставил корму, оголяя винты, и торпеда попала в днище. Хорошо так попала, на изнанку сталь вывернула. Хана Мэриленду. Когда подошла эскадра, морская пехота радостно заорала ⁇ Палундра ⁇ зачистили Перл-Харбор на 5 с ⁇ плюсом. Кварталами Ганалулу занимались японцы, и там вышла большая резня. Вот только можно ли было осуждать самураев, вдорвавшихся до ненавистных Амы. Разве летающие крепости бомбили Токио выборочно, умерщвляя исключительно военных? Нет. Разрывало пополам и женщин, и детей. Так пусть теперь сами прочувствуют, каково это терять близких, плакать и стенать, взывая к безразличным небесам, откуда падала смерть. Уцелевшие бульдозеры очистили аэродром от обломков. Пленные американцы засыпали воронки, и p 8 вернулись впервые, катаясь по гавайской ВВП. Ерохен с товарищами вышел прогуляться. На улицах оккупированного ганалулу было тихо и почти чисто. Трупы убрали. Сгоревшие машины и подрубленные снарядами пальмы оттащили к тротуарам. Кое-где уже и выбитые витрины магазинов прикрывались фанерными щитами. Михаил гулял и глазел на цветастые вывески. Кока-кола и Пепси, Лаки, Страйк и Мальборо, Кэмпбелл и Будвайзер. Кока-колу Ерохин пробовал. По цвету как квас, а на вкус не понять что, но в нос шибает знатно. Сигареты американские летчики курили с удовольствием, хотя и поругивали, наши крепче. «Богато живут буржуи недорезанные», — проворчал Спицын, мускулистый парень невысокого роста. Дефицит сантиметров он дополнил первым юношеским по боксу. «Но не все ж тут буржуи», — вступился за местных голубенков. «Пролетарии тоже водятся». «Да все они хапуги», — сказал Бирский. «За доллар свой удавятся, живут они. Подумаешь, чего молчишь, дядь Миш, выскажись». Герохин пожал плечами. «Мы в Германии бывали и во Франции, там тоже ее не худо. И никакого особенного богатства я тут не замечаю. Квартира или дом? Ничего, скоро и у нас понастроят. Машины? Вы слыхали, что новое авто выпустили, «Победа» называется? Очень даже ничего машинка. Вот закончится война, обязательно куплю». «Правильно», — поддержал его Голубенков. «И я тоже на рыбалку буду ездить, или в лес по грибы». Ух, я бы сейчас грибочков, жареных в сметане. Ух, не наелся еще, ухарь? Тьфу, что бы ты понимал в колбасных обрезках. Выстрел раздался неожиданно, и был он громок, прокатившись эхом по всему бульвару Ала Муана. Пуля взвизгнула, сбив пилотку Бирского, и с тускнущим звоном ударила по чугунному столбу и рикошетировала. «Вон там, из того окна! За мной! А вы не стойте на виду, как мишени!» Дядя Миша живо перескочил бульвар. Прокрался по стеночке и ворвался в здорово пограбленный магазин. Что это была за торговая точка, сказать Ерохин затруднялся. Тут и лекарства валялись, таблетки рассыпаны, а рядом лимонад и печенье. Что к чему? Углядев деревянную лестницу, ведущую на второй этаж, Ерохин взобрался по ней, держа в руке ТТ. Следом поднимался Голубенков. Приложив палец к губам, Михаил замер у приоткрытой двери. Слыша быстрые нервные шаги, а затем, выдохнув, резко ударил в дверь ногой и ворвался в комнату. «Хэндс ап!» Блондинистый молодчик, тощий и конопатый, стоял, вжавшись в угол и с ужасом смотрел на живого большевика, странно походившего на обычного человека. Ни рогов у него, ни клыков, ни пятака, свойственного, как известно, чертям и коммунистам. В руках парень держал ружье, которое тут же отбросил на диван и задрал вверх свои худые конечности. Who are you? спросил его Ерохин, надеясь, что уровень военного разговорника будет достаточен для взаимопонимания. «Я есть Шон», — пролепетал молочек. «Шон холлоран Я мало понимать по русски «Какого этого ты стрелял?» — поинтересовался Михаил, опуская пистолет. «Японцы разбить, разрушить отцов, отечески аптека, а не убить дядя Флеган, я...» «Мы японцы?» «Но он, нет. Но вы напали, я...» «Стоп», — поднял руку Ерохин. «Вы нам даром не нужны, понятно? Это вы напали на нас там, в Европе. А мы вам дали отпор здесь, понятно?» «Да-да, я понимать. Ваши Джона и Гарри бомбили японские города, убивая сотни тысяч тамошних Тосио и Фумико. Солдат, женщин, детей, стариков, всех подряд. И ты хочешь, чтобы японцы, придя сюда, вели себя корректно и уважали ваши права? А не слишком ли многого ты хочешь?» «Я не знать». «Он не знать», — пробурчал Голубенко, впихая пистолет в кобуру. «Пошли», — махнул рукой Ерохин. Они повернулись, чтобы уходить, и Шон воззвал из своего угла. «А я? Я есть пленный?» «Ты есть дурак», — буркнул Голубенков. «Ты едва не попал в нашего пилота», — сказал дядя Миша. «Если бы ты его убил, я бы тебя здесь же на месте расстрелял. Но ты промахнулся, живи пока. Может, поумнеешь». Спустившись на улицу, Ерохин столкнулся с японским патрулем. Самураи вели себя весьма дружелюбно и уважительно. Надавали им в Маньчжурии изрядно, отсюда и уважение генкидес сказал Михаил, все «всё хорошо». Офицеры двое солдат в тропической форме одновременно кивнули и пошагали дальше, следить за порядком. «Пошли», — сказал Ерохин, — «искупаемся хоть». Выйдя на пляж Вайкики, Михаил крякнул только. Белейший песок так и манил к себе, так и звал растянуться на нем и млеть. Лишь в отдалении пляжную благодать портил сбитый зеро, пропахавший песок до самых пальм. «Приступаем к водным процедурам!» – заорал дядя Миша, плюхаясь на песок и снимая сапоги. Битый час Ерохин плескался, нырял, кувыркался, потом, накупавшись в досталь, повалился на песок загорать, хотя солнце уже садилось, накаляясь закатным алым цветом. Тут-то его и нашли японцы, целая делегация приперлась, все в мундирах, застегнутые до последней пуговки, а Михаил в одних мокрых трусах. Втянув живот, Ерохен постарался выглядеть достойно, насколько это вообще возможно было в его положении. Приблизившись, японцы поклонились. Молоденький очкастый переводчик начал, старательно выговаривая слова. «С прискорбием сообщаем вам, Ерохен-сан, что лейтенант Сабура Сакай был ранен в сегодняшнем бою и умер в госпитале. Перед смертью сакаи сан выходец из древнего, хотя и обедневшего рода, пожелал, чтобы его меч был передан вам лично, Ерохен-сан». Вперед выступил старик, затянутый в мундир. В обеих руках он держал самурайский меч-катану в черных ножнах. Склонившись в поклоне, он дождался, пока дядя Миша примет меч и отступил. «Я очень сожалею о гибели столь храброго и славного победами воина, но горжусь, что его меч будет рядом со мной». Сакай Сабура считался четвертым по числу побед японским асом. Ерохину показалось, что глаза старика блеснули с одобрением. Японцы еще раз отвесили поклон, повернулись и ушли. А дядя Миша остался в окружении своих друзей, в одних трусах посреди пустынного пляжа Вайкики, зато с мечом. «Ух ты!» – неуверенно сказал Голубенков. Покаж, выдохнул Бирский. Ерохин ухватился за длинную рукоять, обмотанную лентой из шкуры ската, и потянул меч из ножен. Ему почудилось, что от ветерка, налетевшего с океана, клинок чуть слышно зазвенел. Михаил принюхался, улавливая легчайший аромат. Катану смазывали маслом гвоздики и камелии. Он взмахнул мечом, чувствуя, как мокрые трусы липнут к телу, но ничего смешного не было. Умирающий воин передал меч товарищу. Клинок блеснул на заходившем солнце и расцветился красным, словно окрасился кровью.